Суши достань из мурьи, каждого сорт по рыбине, и судака, и леща, и сазаны, и вовлы, всего, да у меня!» Ни слова не молвил. Бегом побежал Толстый Мироныч, нырнул в мурью и минуты через четыре поднес Марку Даниловичу четыре рыбины. Смолокуров молча осмотрел каждую, поковырял ногтями и, отведав по кусочку, поколотил каждой рыбиной, опричал барже, прислушиваясь к звукам. Причал кол на палубе для причала Боржи. «Жидко! Плохо сушено!» — строго молвил он Василию Фадееву. «Санцов мало было!» — солнечного припеку. «Марка Данилович, все время дожди шли неуемные!» — поникнув головой, отвечал приказчик. Санцов мало», — передразнил его Смолокуров. «Знаю я, какие дожди шли. Лень, вот что! Гуляли, пьянствовали. Вам бы все, кой-как да как-нибудь. Раченье до хозяйского добра нет, вот что! Помилуйте, Марк Данилович, мы бы со всяким нашим усердием, да не наша вина, с. супротив Божьей воли ничего не поделаешь». Воли Божьей тут не было. «Лень ваша была, Аня, в божья воля!» — сурово молвил Смолокуров, гневно посмотрев на приказчика. «Про погоду мне из Астрахани каждую неделю отписывали, так ты не ври!» «Да помилуйте!» — начал было совсем оробевший приказчик. «А тебе бы не шкнуть, коль хозяин разговаривает!» — крикнул Марко Данилович, швырнув приказчика бывшим у него в руке лещом. «Перечить! Я задам вам мошенникам!»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 Примолка Марка Данилович. Обойдя восьмую баржу, спросил он. — У других продавали? Перед постом с Ореховских баржей саму малость свезли с лодекс Лодок спять. В лавке на ярманку брали. Да в обжорный ряд. — Почем? Таяц. Уж я было пытал спрашивать. Не сказывают. — Узнать, — повелительно молвил Смолакуров. Не скажут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 С паршивой собаки, хоть шерсть и клок, думал Василий Фадеев, кладя бумажку в карман. Ко мне на квартиру зайди, расценочную ведомость дам, молвил Смолокуров. Да чтоб никто ее не видал, слышишь? Слушаю, Марку Данилович, отвечал приказчик. Эй ты! крикнул Смолокуров, стоявшему вблизи рабочему. Пробеги на первую боржу, молви грибцам, коснуй а сюда вы подвели. «Да трап притащи!» Видя, что хозяин собирается уехать, трое рабочих робко подошли к нему и низко поклонясь стали.